Храм Воскресения Христова в Кадашах. Всё-таки это прекрасно, когда в городе есть то, что, казалось бы, и существовать не может, как, например, негаснущий свечи. Но именно так, негаснущей свечой, точнее, Кадашовской свечой, называют одну из прекраснейших шатровых колоколен Москвы. Это колокольня храма Воскресения Христова в Кадашах. Кадаши, бывшая дворцовая Кадашовская слобода в Замоскворечье. Исторические границы слободы проходят по современным Кадашовской набережной, улицам Большой Ордынке и Киманки. С запада Кадашовская слобода граничила с Голутвинской слободой, с востока с ней соседствовали Стрелецкие слободы, а с юга всполье и казачьи слободы. Название слободы произошло от села Кадашово. Но название самого села Кадашово до сих пор остаётся загадкой для историков. Согласно одной версии, кадашами назывались бандари мастера, изготовлявшие деревянные кади, бочки и кадушки для нужд великокняжского двора. В кади квасили капусту, огурцы и грибы, мочили яблоки, настаивали квас, мёд И прочую снять столь любимую в старой Москве. Другая версия предполагает, что слово кадаши происходит от глагола катать. Мол, в селе жили государи-воткачи, которые катали ткань. Третий считает, что кадаши произошли от татарского слова кади судья. Якобы здесь жили чиновники из Золотой Орды, которые творили суд над своими подданными. Иногда считают, что кадаш в переводе с древнетюркского означает сосед, житель слободы. Так ли иначе история московских кадашей точно начиналась с дворцовых бандарей, которых потом сменили государевы откачи, поселившиеся на их месте, ибо с Москворечья близкой к Кремлю и древли была усеяна дворцовыми слободами, названия которых остались в московской топонимике. садовники, монетчики, кожевенники, толмачи, кузнецы. На территории Кадашовской слободы находилось несколько храмов. Центром Замоскворечья ещё до образования Кадашовской слободы считался храм Воскресения Христова. Первые упоминания о деревянной церкви Воскресения относятся к 1493 году. ко времени правления великого князя Ивана III Васильевича. Летописцы называли его «собирателем земли русской». В грамоте московского воеводы князя Ивана Юрьевича Патрикеева своим сыновьям, составленной в том самом 1493 году, она именуется Церковью Воскресения, что на грязях. Это наименование было связано с весенними разливами Москвы-реки и близким расположением храма к болотистому берегу. По мнению ученых, церковь Воскресения служила главной вертикалью, композиционной доминантой и была соборным храмом за Москворечье. Местоположение храма напротив Кремлевского Успенского собора между двух основных дорог на юг Полянкой и Ордынкой определяло его важное стратегическое положение и духовную значимость. Первое каменное здание было построено в 1657 году во время правления царя Алексея Михайловича, прозванного Тишайшим. Храм просуществовал 30 лет, и в 1687 году при царевне-правительнице Софье Алексеевне Романовой было начато строительство нового двухэтажного пятиглавого храма, того самого, который дошёл до наших дней. Новый храм Воскресения Христова был заложен на средства в богатых купцов Кондрата Марковича Добрынина и сына его Лангейна. А вот имя архитектора до нас, к сожалению, не дошло. Правда, многие исследователи предполагают, что это был зодчий и колокольных дел мастер и иеромонах Сергий Турченинов. В основании храма Воскресения в Кадашах Вошли и остатки стен предыдущей каменной церкви. При строительстве храма были применены некоторые архитектурные новшества и приёмы стиля барокко. Поверх нижнего яруса храма была проведена галерея гульбищ. Галерея обхватывала не только боковые фасады трапезной и основного объёма, но и алтарную часть. У апсиды верхнего яруса была несколько иная форма. Более продолговатые. Вместо привычных для церковного зодчества XVII века кокошников фронтоны храма архитектор украсил кружевными гребнями. Богатый и разнообразный узор каменных кружев отчасти повторяется в декоре наличников на окнах и в убранстве порталов. Барабаны главок были тесно посажены. Их сделали гранёными с колонками, подчёркивающими грани. Центральный барабан, световой, двухъярусный, а мелкие узкие окошки в нём добавляли ажурности верху храма, как и тонкие парные колонки, обрамляющие углы четверика. До 1695 года, то есть до времени царя Петра I, в храме не было колокольней. Зато с юго-запада и севера к изукрашенным резьбой порталам вели широкие лестницы. Вскоре после освещения первоначальный вид храма стал меняться. В том же году к трапезной пристроили семиярусную шатровую колокольню со стройными ажурными очертаниями, которые в Москве и стали именовать Кадашовской свечой. Колокольня была построена в виде сужающихся восьмигранников с пролетами в форме шатра. Вместо одной широкой западной лестницы В верхний храм появились две, одновременно служившие своего рода опорами контрфорсами для столпа колокольни. В XIX веке в храме было сделано ещё немало изменений. С 1801 по 1802 год были переложены и расширены нижние апсиды и разобраны широкие лестницы по бокам колокольни. В 1840 году На месте лестниц возвели две симметричные крытые паперти в стиле ампир с грубоватым простым декором стен и сферическими куполами. Ещё через 20 лет были расширены галереи и гульбище по бокам храма. Были снесены стены нижнего яруса и поставлены новые. Тогда же были расширены апсиды верхнего храма. Наличники окон старых апсид были перенесены на новые. Считается, что перестройка шестидесятых годов XIX века заметно исказила пропорции здания. Интерьер храма отличался такой же пышностью, как и его внешнее убранство. Великолепный шестиярусный барочный иконостас высотой 12 м по праву считался шедевром деревянной резьбы XVII века. Все 52 позолоченные колонны иконостаса были украшены сквозной резьбой в виде виноградных листьев и кистей. Роспись стен была выполнена царскими иконографами. Во время войны 1812 года церковь была занята французами. В нижнем храме устроили конюшню, а перед отступлением подожгли. Точной даты закрытия храма в годы советской власти не сохранилось, но видимо, в 1934 году Так как именно тогда в собрание Третьяковской галереи поступили изъятые из него иконы. После закрытия в стенах храма размещались различные государственные организации. В 1956 году уже было принято решение о начале реставрации внешнего и внутреннего убранства храма. Реставрация так и не была окончена, когда в 1964 году Здание храма было передано в ведение Всероссийского художественно-научного реставрационного центра имени Грабаря. В 1990 году было решено возвратить храм верующим. Но это произошло только в декабре 2006 года. В со времён возведения при храме Воскресения Христова в Кадашах колокольне, на ней был замечательный подбор колоколов. Но много лет колокольня, прозванная за стройности красоту Кадашовской свечой, была нема. Но есть в Москве то, что не подвластно времени или существует наперекор суетному времени. И поэтому над Москвой снова разнесется неповторимый голос Кадашовских колоколов.